Глава двадцать первая. Клинок в дар. У входа в Джангайское ущелье начал быстро расти лагерь. Бивак уходил в сторону от Таена, спускался по холмам. Шатры вставали между редкими кустами терновника, усклонов гор и даже взбирались по ним наверх. Лучше всего была видна та часть лагеря, что оказалась в самом ущелье. Аильские палатки сливались с каменистой почвой, И на склонах их можно было не заметить, даже зная, куда смотреть и что искать. В предгорьях аильцы расположились по кланам. Но в ущелье палатки группировались по сообществам. Здесь стояли в основном палатки дев. Но и мужские сообщества прислали своих представителей. Человек по пятьдесят от каждого. Они разбили шатры выше развалин Тайена. Образовалось несколько лагерей, стоящих несколько на особицу друг от друга все понимали или считали будто понимают что девы оберегают рандову честь но охранять каракарно желали все воинские сообщества марейн и разумеется лан отправились размещать кадировы фургоны неподалеку от городка а оседай волновалась о содержимом этих фургонов почти так же как о самом ранде возчики ворчали проклинали тяжелый запах, идущий от города, и старались не глядеть, как аильцы срезают со стен мертвые тела. Но после месяцев, проведенных в пустыне, караванщикам, по-видимому, хотелось держаться поближе к тому, что хоть и превратившиеся нынче в руины, они считали цивилизацией. Палатки для хранительниц мудрости, Эмис, Бейр и Милейн, Гайшайн установили ниже городка, по обе стороны старой, почти пропавшей дороге ведущей из холмов. Рант не сомневался, что хранительницы заявили бы, будто выбрали такое место для того, чтобы находиться рядом с ним, и в то же время быть неподалеку от бесчетных дюжин хранительниц из лагерей внизу. Однако Рант не считал случайным совпадением то, что всякий, направляющийся к нему из предгорья, должен был либо пройти через лагерь хранительниц, либо обойти вокруг палаток. Немного удивило его лишь то, что облаченными в белый гайшайн распоряжается Милейн. Всего три ночи назад она вышла замуж за Бейла. Церемония сделала ее женой Бейла и первой сестрой его другой жены, даринды По-видимому, второе было не менее важно. Это немало удивило Ранда. А Виенду же его изумление потрясло или, может, рассердило. Вскоре верхом на серой кобыле появилась и эгвейн. Позади нее сидела авиенда. Просторные длинные юбки обеих были подернуты выше колен. Со стороны девушки казались похожими, несмотря на разный цвет волос и оттенок кожи. И на то, что высокая авиенда без труда смотрела поверх плеча эгвейн. Но у каждой девушки было всего по одному гостиному браслету и ожерелью тела со стен только-только начали снимать. Большую часть воронья перебили, и на земле валялись черные перья, а остальные птицы улетели. Но обожравшиеся стервятники отяжелели и только взмахивали крыльями, в перевалку бродя по пепелищам внутри городских стен. Ранд пожалел, что не может уберечь девушек от столь неприятного зрелища. Но, к его удивлению, Ни одна из них не кинулась прочь, испытывая позывы тошноты. Ну, по правде сказать, от Авиенды он не ждал ничего подобного. О смерти она знала не понаслышке, да и сама, наверное, убивала. И лицо ее сейчас оставалось бесстрастным. норант не предполагал увидеть в глазах Эгвейн лишь жалость, с какой она смотрела на падающие распухшие тела. Девушка остановила туманную возле Джейдина, наклонилась к Ранду и положила ладонь ему на руку. — Мне очень жаль, но ты никак не мог предотвратить этого. — Знаю, — отозвался он. Ранд не знал даже, что тут есть городок, пока пять дней назад от Айене не упомянул мимоходом Руарк. Обычно на советах с вождями обсуждалось лишь, не могут ли они делать дневные переходы больше, а также, как поведет себя кул миновав Джангай. А дней назад Шайдо уже ушли, сделав свое черное дело. Тогда Ранд обозвал себя болваном. «Ладно, только не забывай этого. Твоей вины здесь нет». Игвейн тронула пятками туманную и заговорила с Виендой, еще не удалившись на достаточное расстояние от Ранда, и тот раз слышал. «Я рада, что он перенес это так легко». У него есть обыкновение чувствовать вину за то, чего он не может изменить. «Мужчины вечно полагают, будто им под силу управляться совсем вокруг себя», — откликнулась Виенда. «Когда же они обнаруживают, что это не всегда так, то думают, будто не справились. А им бы лучше усвоить простую истину, которая женщинам давно известна». Игвин хихикнула. «Вот это чистая правда». Как только увидела тех бедняк, я подумала, что мы найдем его за каким-нибудь валуном, где его наизнанку выворачивает. Он настолько чувствителен. Я... Кобыла и иноходью удалилась, и голоса девушек стихли. Вспыхнув, Рант выпрямился в седле. Надо же! Пытался их подслушивать. Ну, как полный идиот. Тем не менее, он хмуро поглядывал в спину удаляющимся девушкам. На себя он берет ответственность лишь за то, что на его совести, когда в ответе только он один. И вину свою он чувствует лишь за то, с чем не сумел справиться, и только в тех случаях, когда мог что-то сделать. Разговор девушек ему не понравился, хоть у него за спиной, хоть у него под носом. Свет знает, что они там еще наговорят. Спешившись, Ран взял Джейдина под узцы и отправился искать Асмодиана, который, похоже, куда-то убрел. Так приятно было пройтись после долгих дней, проведенных в седле. Вдоль ущелья вырастали многочисленные группы палаток. Горные склоны и утесы образовывали труднопреодолимые преграды, но аильцы по-прежнему обустраивали стоянку так, словно ожидали нападения со скал. Ранд как-то попытался идти пешим маршем вместе с аильцами, но через полдня счел за благо вновь забраться на коня. Даже верхом нелегко было не отстать от закаленных пустыней бойцов. Если бы поднажали, они вполне могли бы и лошадей загнать. Мэтт тоже спешился, присел, держа поводья в одной руке, и, положив поперек колен свое чернодревковое копье, вглядывался в распахнутые ворота, с живейшим интересом рассматривая город и что-то бормоча себе под нос. А Типун тянулся пощипать листочки стерновника. Мэт не просто рассматривал город, он его внимательно изучал. Откуда взялось то замечание о часовых? После посещения Руэдина Мэт иногда говорил вслух странные вещи. Ранду бы хотелось, чтобы друг поделился с ним своими мыслями о случившемся тогда». Но тот по-прежнему отрицал, что с ним что-то произошло, несмотря на медальон с лисьей головой, копье и этот шрам вокруг шеи. Мелиндра, дева из Шайдо, с которой Мэтт стал «Не разлей вода», стояла немного в стороне, не сводя глаз с юноши, пока к ней не подошла сулин и не прогнала ее с каким-то поручением. Ранд гадал, знает ли Мэтт, что девы заключают пари, откажется ли ради него Мелиндра от копья, И еще они спорили, не научит ли она его петь. Хотя, когда ранд поинтересовался, что это значит, девы просто со смеху покатились. Асмодиана ранд нашел по звукам арфы. Тот сидел на гранитном выступе и перебирал струны, поставив инструмент на колено. Древко от темно-красного знамени было ввинчено в каменистую почву, и Асмодиан привязал к нему поводье мула. — Вот видите, милорд-дракон, — весело произнес Осмодиан, — ваш знаменосец преданно исполняет свою службу. Голос его и выражение лица изменились, и он сказал. — Если тебе так необходима эта штуковина, почему бы тебе не вручить ее мэту? Или пусть ее несет Лан, или, в конце концов, почему не Морейн? Она была бы рада нести твое знамя и чистить тебе сапоги. Берегись ее. Она неискренний человек. Когда женщина говорит, что будет тебя слушаться, причем говорит по своей воле, значит, пора спать чутко и почаще оглядываться. — Ты несешь его, потому что избран, мастер Джастин Натаэль. Осмодян вздрогнул и огляделся окрест. Хотя все находились слишком далеко, или же были слишком заняты и услышать не могли. Все равно никто, кроме Ранда и Асмодиана, ничего не понял бы. — Что тебе известно о развалинах? — Вон, возле снегов. Должно быть, они из эпохи легенд. Асмодиан даже взора на гору не поднял. — Этот мир очень изменился по сравнению с тем, в котором я отправился спать, — он говорил устало и еле заметно содрогнулся при последних словах. — Об окружающем мне известно лишь то, что я узнал после пробуждения. Арфа издала печальные аккорды марша смерти. — Эти развалины, насколько я понимаю, могут оказаться тем, что осталось от города, где я родился. Шарелле был портом. От силы еще час, и солнце скроется за хребтом мира. А в такой близи от высоких гор и ночь наступает рано. Сегодня я слишком устал для бесед. Этим словом они называли уроки Асмодиана, даже когда рядом никого не было. А если к этим урокам прибавить занятия с Ланом или Руарком, то с тех пор, как Рант оставил Руедин, на сон у него оставалось мало времени. Когда будешь готов, отправляйся к себе в палатку, а утром увидимся. И знамя не забудь. Больше некому нести эту проклятую штуковину. «Может, найдется кто-нибудь в Кариене?» Когда Рант повернул прочь, Асмодиан дернул струны, издав нечто неблагозвучное, и спросил. «Сегодня ночью мою палатку не плетут обжигающими сетями?» «Ты наконец-то начал мне доверять?» Рант оглянулся через плечо. «Я доверяю тебе как брату. До дня, когда ты предашь меня. Я дал тебе честное слово. Простил за все, что ты сделал» в обмен на мое обучение. Это лучшая сделка, чем ты заслуживаешь. Но в тот день, когда ты повернешь против меня, я возьму свое слово обратно и похороню вместе с тобой». Асмодиан открыл Балерот, но Ранта передил его. «Это я говорю натаэль Таэль. Я Рандалтор. Народ двуречий не любит людишек, которые норовят нож в спину всадить». Раздраженно дернув по воде Крапчатого, Ранд зашагал прочь, прежде чем Асмодиан успел вымолвить хоть слово. Ранд не был уверен, не возникли ли у Асмодиана какие-то подозрения, будто мертвец старается завладеть его разумом, но не желал давать отрекшемуся ни малейшего намека. Асмодиан и так уже считает, что дело его совсем пропащее, а коли он подумает, будто Ранд не вполне властен над своим разумом и, наверное, с ума уже сходит то оглянуться не успеешь, как отрекшийся сбежит. Ранду еще так много, надо узнать. Гайшайн в белых одеждах устанавливали под руководством авиенды палатку для Ранда. Место она выбрала в ущелье, возле входа, и над палаткой возвышалась та, вырезанная в скале гигантская змея. У Гайшайн были свои шатры, но их они ставили, разумеется, в последнюю очередь близости сидели на корточках Аделин и еще с дюжину дев. Они наблюдали за всем вокруг, готовясь охранять его сон. Хотя вокруг ранда каждую ночь располагалось лагерем тысячи дев, они, тем не менее, выставляли стражу у его палатки. Не доходя до дев, Ранд потянулся через теран Гриал, лежащий в кармане куртки, и ухватился за Саидин. Конечно, не нужно было на самом деле притрагиваться к резной фигурке толстячка с мечом. Аранда наполнили смешанная сладость и грязь. Это бушующая река огня, это всесокрушающая ледяная лавина. Направляя силу, как он поступал каждый вечер после ухода из Руэдина, Аранд расставил стражей вокруг всего лагеря. Не только окружив им палатки в самом ущелье, но и вокруг всех шатров и в холмах внизу, и на горных склонах. Ангрял требовался лишь, чтобы обнести охранной линией такое большое пространство, но не более того. Ран думал, что прежде был силен, но после обучения у Асмодиана станет еще сильнее. Пересекая линию стражей, ни человек, ни животное ничего не заметит но при прикосновении к ней какого-нибудь исчадия тени прозвучит такой сигнал тревоги, что в палатках все повскакивают на ноги. Сделай так Ранд в Руидине, гончие тьмы никогда не пробрались бы в город незаметно для него. Аильцы выставят охрану от врагов людей. А малые стражи Ранда представляли собой тонкие, но сложные плетения, и на практике не имеет смысла добиваться от них чего-то большего, чем простого предупреждения об отродьях тени. Ранд способен создать такого стража, который убьет врага, но этим он зажжет сигнальный костер для любого отрекшегося мужчины, который, возможно, рыщет в поисках Ранда. Да и Мурдраал подобный выброс силы обязательно заметит. Вовсе незачем накликать врагов на свою голову, когда они знать не знают, где находится Ранд. Отрекшийся подобную охрану распознает только вблизи, уже подойдя к лагерю, Амурдрал поймет, на что нарвался, когда для него будет слишком поздно. Рант отпустился, Един. Это стало упражнением для самоконтроля. Несмотря на мерзость порчи, несмотря на то, что сила грозила смыть его без следа, точно песок на речном дне, выжечь дотла, уничтожить. Рант плавал в безбрежной пустоте ничто, однако чувствовал малейшие токи воздуха, и то, как они трогают каждый волос на голове. Видел переплетение нитей в тканях, из которых сшиты одежды Гайшайн, чуял теплый запах авиенды. Ранду хотелось еще большего, но в нос били запахи пепелища Таена, зловоние сгоревших мертвецов, смрад разложения повешенных, даже уже зарытых, смешанных с сухим запасом могильной земли. Это помогло. Цейдин исчез, и какое-то время Ранд только и мог, что глубоко вдыхать горячий сухой воздух. По сравнению с тем, каким все было раньше, привкус смерти словно исчез, а сам воздух стал чистым и чудесным на вкус. «Глянь-ка, что тут было», — заметила Авиенда, когда Ранд отдал поводья Джейдина, облаченной в белой женщине с коротким лицом. Девушка подняла мертвую коричневую змею толщиной в руку юноши и почти 9 футов длиной. свое название «Змея-кровавка» получила не зря. От её укуса кровь в считанные мгновения сгущается в студень. Если Ранд не ошибается, аккуратная ранка за головой, след поясного ножа Виенде. А Делин и другие девы одобрительно смотрели на девушку. — Ты хоть на секунду задумалась, что эта змея могла тебя укусить? — спросил Ранд. Нельзя было силой действовать, что ли? Нет, тебе понадобилось ее своим проклятым ножом тыкать. Раз ты была так близко к ней, а отчего ж сначала не поцеловала?» Девушка разом выпрямилась. От ее больших зеленых глаз повеяло ранним ночным холодком. Хранительницы мудрости утверждают, что нехорошо излишне часто обращаться к силе. Тяжелые, точно рубленные слова авиенды были холодны как и взгляд. Они говорят, можно зачерпнуть слишком много, и тогда тебе станет плохо. Чуть нахмурившись, Авиенда добавила «больше для себя, чем для Ранда». Хотя я пока и близко не подошла к тому, сколько способна удержать. Уверена в этом. Покачивая головой, Ранд нырнул в палатку. «Нет, эта женщина не желает слушать никаких доводов рассудка». Рант устроился на шелковой подушке, около еще неразожженного очага, и тут в шатер вошла авиенда. Хорошо, хоть без змеи и кровавки, зато она осторожно несла что-то длинное, завернутое в несколько слоев одеяла. — Ты беспокоился за меня, — сказала авиенда ровным голосом. Лицо ее было непроницаемо. — Вот еще. Нет, конечно, — соврал Рант. — Вот глупая женщина. Она себя убьет лишь потому, что не соображает, когда надо быть осторожной. Я во всех беспокоюсь. Мне бы не хотелось, чтобы кровавка кого-нибудь укусила. С полминуты девушка не сводила с Ранда полный сомнения взор. Потом быстро кивнула. Хорошо. До тех пор, пока ты не позволишь себе слишком тревожиться обо мне. Кинув свернутый одеяло к ногам Ранда, она села на пятки напротив юноши их разделял очаг. — Ты не принял пряжку в погашении долга между нами? — Виенда. — Да нет никакого долга. Ранд уже подумывал, что девушка забыла о том разговоре. Авиенда продолжала, будто он ничего и не говорил. Ну, — но возможно, после этого мы будем в расчете. Вздыхая, Ранд принялся разматывать серое в полоску одеяло. С опаской поскольку девушка держала сверток с куда большей осторожностью, чем змею. Ту авиенда держала так, словно это чулок. Наконец он развернул одеяло и обомлел. Внутри оказался меч. Ножны его были так густо усыпаны рубинами и лунниками, что под самоцветами едва проглядывало золото. Только в одном месте тускло горела золотая накладка, восходящее многолучевое солнце. На рукояти из драгоценной кости, длиной в самый раз для двух рук, имелась еще одна золотая инкрустация, тоже многолучевое солнце. Головка Эфеса была велика от обилия рубинов и лунников, еще больше драгоценных камней украшала крестовину. Эту вещь делали не для того, чтобы ею пользоваться, а для красоты, чтобы на нее смотрели и восхищались». «Это же должно стоить... Авиенда! Как ты расплатиться-то сумела?» «Это стоит немного», — сказала Авиенда таким защищающимся тоном, что с тем же успехом могла бы признаться во вранье. «Меч? Откуда у тебя меч? Как вообще у Аила оказался меч? Только не говори мне, что это припрятал у себя в фургоне Кадир!» Я несла его в одеяле. Теперь в голосе девушки слышалась обида еще большая, чем когда она говорила о цене. Даже Бейр сказала, что всё будет правильно, пока я в самом деле не коснусь его. Она неловко пожала плечами, нервно поправив шаль. «Это меч древоубийцы. Ламана. Меч сняли с его тела в доказательство того, что он мертв, потому что его голову было не унести далеко. С тех пор меч переходил из рук в руки». Молодых мужчин и глупых дев, которым льстило, что они владеют доказательством смерти Ламана. Только каждый потом начинал задумываться, чем же он владеет, и вскоре продавал меч другому. С первого раза, как эту вещь продали, цена ее упала. Ни один аилиц не прикоснется к мечу, даже выломать эти камни. «Что ж, красив!» — как можно тактичнее сказал ранд Последний фигляр или шут стал бы носить кричащие. А на костяной рукояти будет скользить рука. От пота или крови. Но я не допущу, чтобы ты... Рант умолк, по привычке на несколько дюймов вытянув клинок из ножен, чтобы оценить оружие. Выгравированная в сияющей стали стояла цапля. Знак мастера клинка. Когда-то Рант носил отмеченный такой же эмблемой меч. Он внезапно сообразил, что этот меч схож с его прежним оружием и с клеменым вороном, наконечником этого копья. Металл, созданный при помощи силы. Этот меч никогда не сломается. Такой клинок не нужно затачивать. Большинство мечей, которыми владели мастера клинка, были лишь копиями тех, легендарных. лан сказал бы точно, но Рант и сам был совершенно уверен. Вытащив меч из ножен, Рант наклонился, протянул руку через очаг и положил ножны перед авиендой. — Авиенда, я возьму клинок в погашении долга. Меч был длинным, слегка искривленным и с односторонней заточкой. — Только клинок. И рукоять я тебе тоже верну. В корене можно изготовить и новую рукоять, и ножны. «А может, среди уцелевших таенцев отыщется хороший кузнец-оружейник?» Авиенда округлившимися глазами уставилась на ножны. Перевела взор на Ранда, потом опять на ножны. Ранд впервые видел девушку изумленной. У нее даже челюсть отвисла. «Но эти самоцветы стоят дорого. Намного больше, чем я...» «Рандалтор, ты вновь пытаешься сделать меня своим должником?» — Не совсем так. Если этот клинок свыше 20 лет пролежал в ножнах, не тронутый ничьей рукой, не ржавчиной и не утратил своего блеска, то он был именно тем, о чем подумал Ранд. — Ножны я бы не принял. Они остаются твоими. Подбросив в воздух одну из шелковых подушек, Ранд исполнил в положении сидя вариант удара под названием «поднимается слабый ветер». Клинок... Легко рассек тонкую ткань. Дождем посыпались перья. И рукояти я не приму, она тоже твоя. Если ты их продашь, то все, что ты получишь, твое. И это касается только тебя. Как подозревал ранд девушка выложила за меч все, что у нее было. А теперь за одни ножны получит самое малое раз в сто больше. Но вместо того, чтобы порадоваться неожиданно привалившей удаче, Вместо того, чтобы выглядеть счастливой, или хотя бы поблагодарить его, авиенда негодующе воззрилась на Ранда сквозь падающие перья. Не дать не взять двуреченская хозяйка, обнаружившая на полу кучу мусора. Девушка хлопнула в ладоши, и тотчас появилась одна из гайшайн, которая тут же опустилась на колени и принялась прибирать в палатке. «Это моя палатка», — с нажимом произнес ранд Виенда фыркнула в ответ, точь-в-точь, точь, как игвейн. Определенно, эта парочка слишком много времени проводит вместе. Ужин, который принесли, когда уже совсем стемнело, состоял из обычного плоского светлого хлеба и щедро приправленного специями рагу из сушеных бобов с ломтиками почти белого мяса. Когда Виенда сказала ему, что это та самая кровавка, Рант лишь ухмыльнулся. С той поры, как он очутился в пустыне, ему доводилось есть и змей, и еще чего похлеще. Хуже всего, по мнению Ранда, была Гара, ядовитая ящерица. И не из-за вкуса, она больше цыпленка напоминала, а просто потому, что ящерица. Временами казалось, будто в пустыне на каждом шагу попадается столько всяких ядовитых тварей, змей, ящериц, пауков, да и растений тоже сколько во всем остальном мире и не сыщешь». Авиенду, видимо, несколько разочаровало, что Рант, отведавший этакого блюда, не принялся тут же отплевываться, кривясь от отвращения, хотя порой догадаться о ее чувствах представлялось весьма затруднительным. Если Рант и пытался прикинуться аильцем, то можно было подумать, что Авиенда из кожи вон лезет, изо всех сил стараясь доказать обратное. Уставший и желающий лишь поскорее уснуть Ранд, стащил себя только куртку, достянул сапоги. Потом торопливо заполз под свое одеяло и повернулся спиной к Виенде. Аильские мужчины и женщины вместе ходили в парильню, но краткое пребывание в Шайнаре убедило Ранда, что он не создан для подобных вещей. Он краснел до ушей и готов был провалиться сквозь землю от смущения. Юноша старался не слышать шороха одежды, когда Авиенда раздевалась под одеялами. По крайней мере, на это у нее хватало скромности, но он, тем не менее, лежал к ней спиной. Так, на всякий случай. Авиенда утверждала, что ей положено спать у Ранда в палатке, дабы продолжать наставлять его в аильских обычаях и традициях, раз он теперь проводит так много времени с вождями. Оба они знали, все это неправда. Хотя Ранд не представлял себе, что, по разумению хранительниц мудрости, способна таким странным образом вызнать у него авиенда. Девушка кряхтя что-то снимала с себя, и непонятно что бурчала себе под нос. Чтобы заглушить ее ворчание и перестать думать, что же оно значит, Ранд сказал. Свадьба Милейн просто незабываема. А Бэйл и вправду ни о чем не догадывался, пока ему Милейн с Дориндой не сказали. «Конечно, нет», — насмешливо ответила девушка, ненадолго оторвавшись, как показалось Ранду, от снимания чулка. А с какой стати Бейл узнать до того, как Милейн положила свадебный венок у его ног и спросила его об этом? Авиенда вдруг рассмеялась. Милейн чуть с ума не сошла и Даринду до отчаяния довела, пока они не отыскали для венка цвинки Сигайда. В такой близи к драконовой стене растет мало сигады это имеет какое-то особенное значение цветки сигады как-то раз ранд послал виенде такие цветки чего она никогда не признавала что нрав у нее колючий и таким и останется еще одна пауза опять бурчание сплетя на венок из листьев или цветков медвянного корня это значило бы что она заявляет о мягкости своей натуры Если утренние сережки, тогда она была бы кроткой. А, да слишком долго перечислять. Я бы тебя несколько дней обучала всем сочетаниям. Да и к чему тебе их знать? Аильской жены у тебя не будет. Ты принадлежишь, Элэйн. Ран чуть было не оглянулся на Авиенду, когда та произнесла кроткая Он не мог представить себе Аилку, которую возможно описать подобным образом. Наверное, это значит что она сначала тебя предупредит, а только потом зарежет. Под конец голоса виенды сделался приглушенным. Блузу через голову снимает, догадался Ранд, И ему захотелось, чтобы светильники не горели. Нет, тогда было бы еще хуже. Так после Руидина он мучился каждую ночь. И с каждым разом становилось все хуже и хуже. Нужно положить этому конец. Немедленно. Прямо сейчас эта женщина должна отправиться спать к хранительнице мудрости, где ей и место. Там отныне пусть и ночует, а узнать от нее о баильцах. Что сумеет, то и узнает. И мучился так Ранд вот уже пятнадцать ночей. Стараясь выбросить из головы разные нежелательные образы, Ранд сказал. «А вот еще в конце там было, после того, как все принесли свои обеты». Едва полдюжины хранительниц успели огласить свое благословение, как появившаяся сотня кровных родичей Милейн стала окружать ее с копьями наготове. На подмогу бэйлу бросилась сотня его родичей, и вождю пришлось пробиваться к новобрачным сбоям. Конечно, вуали ни на ком не было, происходящее являлось лишь частью обряда, но кровь пролилась с обеих сторон. Несколькими минутами раньше мил лялась в любви к нему а когда был добрался до нее отбивалась точно загнунная в угол горная кошка если б даринда не врезала ей под ребра то как показалось ранду былейлу ни за что не удалось бы перекинуть милэйн через плечо и унести прочь он до сих пор хромает и от ее удара у него фингал под глазом она что же тряпкой должна быть сонно проговорила авиенда Он должен понять, чего она стоит. Она ему не безделушка, которую можно в кошель засунуть. Девушка зевнула, и Рант услышал, как она устраивается поудобнее в своих одеялах. «А что значит учить мужчину петь? Что это такое?» Спросил Рант. «Аильские мужчины, если только они по старости лет не отказывались от копья, не поют. Разве что боевые песни и погребальные над мертвыми». «Ты о Мэтикоу-то не думаешь?» Авиенда хихикнула. «Бывает, мужчина из-за девы сам от копья отказывается». «Ну-ка, растолкуй! Ничего подобного я не слыхал!» «Ну, на самом деле, он не то, чтобы от копья отказывается. Слова ее были для него затянуты густым туманом неясности. Иногда мужчина желает деву, которая не хочет ради него отказываться от копья. Тогда он устраивает так, чтобы она сделала его своим Гайшайн. Ну и дурак же он после этого. Как он не надеется, ни одна дева на Гайшайна не взглянет. Ему будут поручать всякую тяжелую работу, его станут держать в строгости, чтобы помнил свое место. А первым делом его научат петь, забавлять за трапезой сестер по копью. Она собирается научить его петь, так говорят девы, когда мужчина сам не свой и ведет себя с одной из сестер по копью, как круглый дурак. Мда, чудной они народ, эти аильцы. «Авиенда!» Он ведь сам говорил, что не будет больше об этом спрашивать. Лан сказал, что ожерелье кондорской работы, а узор называется «Снежинки». Вероятно, добыча в каком-то набеге на севере. «Кто подарил тебе это ожерелье?» «Друг». «Рандалтор». Мы сегодня много прошли, а завтра ты опять нас с раннего утра подымешь в поход. Спи спокойно и проснись, Рандалтор. Только ильцы способны сказать спокойной ночи, одновременно пожелав, чтобы ты не умер во сне. Установив для охраны своих снов стража много меньшего, но куда более сложного, Ранд направил силу, гася лампы и пытаясь уснуть. Друг, значит рин пришли с севера. Но ожерелье у авиенды было раньше. А ему-то какое дело? В ушах Ранда, пока он не уснул, звучало мерное дыхание авиенды. И снился Ранду приводящий в смущение путанный сон. Мин и Элейн помогают ему закинуть на плечо авиенду, на которой надето одно лишь ожерелье. А она лупит его по голове венком из цветков сигады.